Глава 11. Семья. Но, но как? Ирина пару секунд даже забыла, что она герцогиня. Она не требовала больше никаких доказательств, не спросила она смешливо, точно ли это зания. Видимо, в памяти аристократов той эпохи центральная планета империи была узнаваемой, как для нас людей очертания материков земли. Император Сален будет доволен. Лорд Салдок, но почему вы готовы отдать подобную великую тайну за разрешение нашего, скажу прямо, обычного рядового конфликта? Да уж, для меня всё выглядит совсем по-другому. Я прошу простить мне взятую в бою перчатку пылающих дланей за запись взорванной планеты. Но у Айрин в жизни совсем другие приоритеты. Впрочем, я думаю, что мы всё равно договоримся. И не потому, что я такой крутой манипулятор, а просто потому, что Герцагине очень хочется мне поверить. Отлично мне нравится подход возрождённой империи к развитию силы. Я вспомнил, как Айрин назвала старую империю и использовал те же слова. А ещё я ни капли не искривил душой. Мне действительно нравилось управление кораблями без толп батареек и психиков. Думаю, это хорошее начало для доброго союза. Мне одному не пробиться на за неё, но вам, наследная герцогиня, уверен, это под силу. Примите координаты и удивите своего императора. Признаться, мне было даже немного стыдно. Я ведь поймал Айрин не только на её желание выслужиться, но ещё и на её чувство ностальгии по утерянной родине. Именно поэтому она так быстро прониклась доверием ко мне. Вернее, к моей болтовне. А что будет, когда она прилетит туда и увидит лишь раскалённое пылевое облако? Мне даже стало немного неуютно. Впрочем, к року страхи. Главного я добился. А Ирин, не желая никому уступать слово, решила сама проверить такую важную информацию и, проигнорировав приказ Барна о блокировке на Каташе, направила весь свой отряд по указанным мной координатам. Я смотрел, как корабли старой, нет, теперь уже возрождённой империи уходят в подпространство. Так любить свой потерянный дом это слабость. Слабость, которая поможет мне уже помогла ослабить скопившуюся здесь силу. Теперь осталось разобраться с остальными. И начнём мы. Тут, посмотрев на разрывающееся этоболо вызовов, я решил перетянуть на свою сторону гнарфов, во всяком случае, попытаться. Одна просьба сексуального или политического характера. Я же помню договорённость Вот и настало время собирать камни. Прости, Аса, решал важные государственные дела. Нахмурившееся было Гнарв коростинуло рот в обожательной белозубой улыбке. Странно она, конечно, смотрелась на фоне бледной кожи и снежных волос, но чёрт побери. Это правильно, лорд Салдок, неожиданно мягким елейным голосом проворковала она. В скором будущем ты станешь делать это постоянно. Что? О чём она крок подери? Впрочем, неужели я думал, что использовать других это только мой план? Наверное, всё было написано в моих округлившихся глазах, потому что Асса снисходительно рассмеялась. Ты ведь помнишь нашу встречу? Она буквально вбуравилась в меня взглядом. И я прекрасно понял, о каком конкретном эпизоде она сейчас говорит. Хасси подозрительно понимающе мыкнула, а я мысленно поблагодарил все вселенские силы за то, что с детства не имел особенности заливаться краской по уши. Помню, как ещё в школе мои одноклассники густо краснели от смущения, чем вызывали у сверстников смех, а у взрослых умиление. Я же был такого физиологического индикатора лишён, а потом слыл смельчаком или наглым лгуном, в зависимости от ситуации. Да-да, а -да, врёды не краснеет это про меня. А ещё при близости с женским полом это помогало. Смело, чёрт побери, смело. Другой вопрос, что творилось тогда в моей голове и творится сейчас? Я же переволновался, как первокурсник на важном экзамене, от которого зависит вся сессия. А смущение на лице ни капли. Конечно, помню, улыбнулся я. Я внимательно смотрел на Асу, пытаясь понять, что же именно она задумала. С одной стороны, гнаршка ведёт себя довольно уверенно. С другой, она определённо чем-то недовольна. И что может быть общим для подобных чувств? Веди себя прилично, не позорь меня. Я увидел, как внизу экрана появилась часть личного сообщения от Атасы, и когда только успела набрать. Сейчас с тобой будет говорить брат, так что я не успел дочитать сообщение и осознать, что за ним стоит, когда разговор продолжился. Лорд Цалдок Вместо голоса Аса в динамиках раздался ракочущий бас. Бас. Брат, кажется, со мной только что вышел на связь правитель Гнарфов. Вот о чём Аса пыталась меня предупредить. Я не успел додумать эту мысль, как в голове тут же возникли слова о моей беловолосой знакомой. Величайший общается напрямую только с равными. И вот мы с ним разговариваем. Как интересно. Рад приветствовать вас, величайший, осторожно проговорил я. Моя двоюродная сестра рассказала мне о ваших приключениях, раскатал правитель Гнарфов, но на экране по-прежнему была Асакина, розовая, как тот кадиلاك, что Элвис Пресли подарил своей маме. Вот у неё скровообращением, пожалуй, не всё так просто. войгином, что несёт сейчас в своей ауре Аса. Думаю, пришло время объединить Кина и Солдоков,чей глава семьи одержал столь непростую, но важную победу. Моё сердце тревожно заколотилось, а чёртова Хасси слишком громко и неуважительно хмыкнула. Это что? Мне сейчас предлагают жениться на гнарвке? типа поматросил и будь так добр принять ответственность. Нет, всё, разумеется, гораздо глубже и одновременно проще. Величайший, так и не появившийся на моём экране, заставив гадать о своей внешности, сам назвал причиной мой геном. Хотя, нет, вряд ли он об этом знает. Наверное, основной причиной стала моя якобы победа над флагманом Ами. Ну да, герои всем нужны. Я даже улыбнулся, заставив Асукино ещё сильнее поразоветь. Вот только думаю, она поняла мой род доушей несколько по-другому. А я слушал рок от величайшего об объединении великих домов и новой империи равноправных Веле и Гнарфов. Человеком этот правитель белобрысых меня, видимо, уже не считал.